Глава 38. В эту ночь ему не везло, и он проигрывал без конца. Он знал, что удача ему изменила, но выпил слишком много виски и просто не мог остановиться. Он сожалел лишь об упущенной возможности переспать с Анной, а не о Евро, которые он безостановочно бросал на стол, не имея ни малейшего шанса увидеть их снова, не говоря уже о том, чтобы увеличить их количество. Джорджо посмотрел на него и выразился в том смысле, что любовь является ядом для счастья в игре. Но Кай спросил, какая там еще любовь, и после этого никто не проронил ни слова. Пока он вынимал деньги из кармана, не было никаких проблем. Где-то около двух часов он дошел до той кондиции, что смел со стола все, что на нем было, безбожно смешав карты и деньги, из-за чего вспыхнула ссора. У Джорджо был полный набор карт на руках. И он пообещал набить Каю морду. Альвара попытался навести порядок, но Кай заорал, что Джорджа, Альвара и Серджо сплошное дерьмо. В ответ на это Серджо вытащил нож. Альвара попытался помирить всех, а Джорджо просто нанес удар. Кай сразу же упал. Кровь хлынула у него из носа. Его прислонили к стене, и когда кровотечение прекратилось, Кай основательно вырвало. Но причину этого можно было объяснить лишь неумеренным потреблением алкоголя. Он проснулся, когда солнечные лучи с трудом продрались сквозь грязное, запыленное окно кабака. Он лежал на холодном полу. Голова гудела и тупо болела так, что у него появилось ощущение, что он уже никогда в жизни не будет в состоянии передвигаться в вертикальном положении, иначе голова просто лопнет. И к тому же он замерз. От застоявшейся вони сигаретного дыма и разлитого, медленно испаряющегося виски, его затошнило. Была половина восьмого. На десять часов у него была назначена встреча с Анной. Если бы ему удалось выбраться из этого притона, то времени хватило бы на то, чтобы доехать до дома, принять с душ и выпить кофе. Так больше не может продолжаться. Срывы надо прекращать. Срыв следовал за срывом, и жизнь начинала угрожающую скользать из-под его контроля. «Они просто бросили его здесь, эти идиоты!» Он с трудом поднялся на ноги, стараясь не обращать внимания на головную боль, И попытался найти выключатель. Не нашел. Чертыхаясь, он пробрался в переднюю комнату и нащупал выключатель за баром. Свет создавал впечатление, что сейчас вечер, и хотя Кай точно знал, что ему снова станет плохо, он все же налил себе пол бокала пива и выпил его одним духом. Ему и вправду стало плохо, причем настолько, что он с трудом удержался на ногах. Входная дверь была заперта, естественно. Не будут же они из-за какого-то напившегося в дым оставлять заведение открытым. Конечно, часов в десять придет уборщица или пола хозяин заведения, чтобы навести здесь порядок и пополнить запасы. Но в десять для него было слишком поздно. Нельзя показываться Анне в таком виде. Он вернулся в заднюю комнату, где стоял стол для игры. Карты, липкие после вчерашнего, лежали в мусорной корзине. серджо вытащил нож. Он еще помнил это. Проклятый нож! Ему снова повезло. Справа за игровыми автоматами была лестница, ведущая к туалету. Кай осторожно спустился по ней ступенька за ступенькой, думая лишь о том, чтобы не упасть и не сломать ноги. Он наклонился над умывальником и сунул голову под кран. Подержав голову под холодной струей несколько минут, он почувствовал, что стало легче. Он открыл дверь в женский туалет и увидел, что окно, расположенное почти под потолком, откинуто. Он сам себе казался последним бродягой, когда стоял на крышке унитаза и изо всех сил старался подтянуться по грязной стене, чтобы протиснуться через окно. Над унитазом красовалась надпись «Поцелуй меня в задницу». Протискиваясь через окно, он схватился за что-то мягкое и в ужасе одернул руку. Это оказалась наполовину разложившаяся мышь, внутренности которой выгрызла какое-то голодное животное. Он двинулся дальше, пока, наконец, не очутился на заднем дворе и в вертикальном положении. Он находился в верхней части Сиены. Его взору открылся вид на город. Некоторые крыши уже блестели в лучах утреннего солнца, и Кай вздохнул с облегчением. Через полчаса он уже был дома и мылся по душам так тщательно, словно перед этим полгода ползал на брюхе по пескам пустыни. После двойной порции капущина с лимонным соком, пол-литра минеральной воды и двух таблеток аспирина он почувствовал себя лучше. Жизнь снова приняла его в свои объятия, и он поклялся, что с этого момента будет все делать по-другому и не станет терять ни секунды на бессознательное состояние, вызванное алкоголем.